Глава девятая. Однако через полминуты телефон снова ожил, и на экране высветилась Валюшка. Это у меня так Вадик записан для конспирации. Ну, Кать, я чуть не забыл сказать тебе самое важное. Не проснулся толком. Я затеял многоходовочку с акциями швейной фабрики. Подрядил одного человечка выкупить их. По максимуму, сколько сможет. Фамилия его – Колыванов. Запомни хорошо. Мне надо с ним встретиться? Нет, вот как раз встречаться с ним не надо. Твоя задача – убедить Соболева продать ему акции. Колыванову. И как я это сделаю? Я же типа не в курсе его бизнес-дел. Наведи разговор на эту тему. Как ты себе это представляешь, Вадим? Соболев приходит ко мне пить чай, а я ему такая. Милый, есть некто Колыванов. Я сама его ни разу в глаза не видела, но продай-ка ты ему акции швейной фабрики. Так что ли? Ну, ты не строй из себя дурочку из переулочка. Просто поощряй его желание делиться с тобой новостями. Тогда и нужная тема быстро всплывет. И вот тут уж вступай со своим соло. Угу, хорошо тебе умничать из прекрасного далека. Кать, я не понял. Ты там что, совсем рассеропилась со своей внезапной любовью? Нет, еще не совсем, но уже близко. Дурак ты, Ватька, у меня есть цели, я к ней иду. А внезапная любовь не помеха, а приятный бонус. Ну, смотри сама, тебе на месте виднее. Теперь уже я первая дала отбой и задумалась о новом повороте. Швейная фабрика здесь одно из основных производств. Хорошее, крепко стоящее на ногах промышленное предприятие, которое обшивает не только свою область, но и соседние, и даже отгружает продукцию на экспорт. Основную прибыль приносит спецодежда, ну и платья, костюмы, шторы просто не здесь тоже шьют. «Работа есть всегда, сотрудники без зарплаты не остаются, предприятие прибыльное». Это я знала давно, потому что мы с Вадимом хорошо изучили бизнес Соболева. А теперь хитрый Вадик вводит в игру какого-то Колыванова. «Зачем нужна эта новая многоходовка? И кого я в ней еще обнаружу?» «Вот паразит! Нет бы по-человечески объяснить». Темнило хренов. Ладно, уважаемый Вадим, будет вам и белка, будет и свисток. И швейную фабрику выцарапаю. Уже даже придумала, на какой козек Соболеву подъехать. Не откладывая в долгий ящик, я поехала на центральную улицу, походила по новым магазинам со сверкающими витринами, выбрала элегантное летнее платье из натурального шелка. Денег оно стоило немерено, Но я все-таки купила. Во-первых, оно мне действительно понравилось. Во-вторых, для дела надо. Потом написала сообщение Соболеву. «У меня новое платье. Надо срочно его выгулять. Где будем обедать?» Думала, что ответ придет молниеносно, как всегда, обычно. А, да, не тут-то было. Занят, видимо, мой Одиссей. Может, совещание. Я прогуливалась по центральной улице в ожидании ответа. Рассматривала витрины. Было скучно. Похоже, Соболев меня игнорит. Вот еще новости. Наконец-то через сорок минут телефон тикнул. Я глянула на экран. Был занят. Только сейчас увидел. Заказал столик в парусе. Подруливая туда через полчаса. «Еще полчаса? Я с ума сойду». «Ну ладно, что поделать?» Парус был в пяти минутах ходьбы от меня. Я не стала отсвечивать прямо ухода, Выбрала лавочку, откуда ресторан хорошо просматривался, и затихла там в ожидании. Любит он этот ресторан, похоже. Тут мы встретились в день моего приезда, и чувствовалось, что он часто здесь бывает. Скорее всего, это тоже его собственность. Хотя владельцем числится другой человек. Но не исключено, что только на бумаге. Ладно, чего зря голову сушить. Мне по ресторану заданий не было. Наконец, ко входу подрулил за знакомый «Мерседес». И Соболев вошел внутрь. Я посидела еще пару минут, чтобы он там освоился и все проконтролировал. А потом тоже двинулась туда. Тут снова в моей руке запел мобильный. «Катюш, ну ты где?» «Подхожу к ресторану», — ответила я, потому что это была правда. Внутри меня ждал накрытый стол. Соболев вышел из-за стола мне навстречу. Я же картинно крутанулась, демонстрируя новое платье. «Ну, как тебе?» «Ай, во всех ты, душенька, нарядах хороша. Давно купила?» «Да только что». Чек еще даже не выбросила. Жалко, что меня не подождала. Вместе бы купили. Зачем это? Я и сама управилась. Мне нравится делать тебе подарки. Катя, а давай я дам тебе карточку безлимитную. Я от удивления даже брови подняла и ресницами хлопнула. С какой стати? Игорь, может, ты привык раздавать безлимитные карточки своим, ну, содержанкам, но не надо путать меня с ними. Катюшка, ты что? При чем здесь содержанки? Просто меня же нет рядом каждую минуту, а тебе вот вещь приглянулась. Заплатила бы с моей карты, мне было бы приятно, как будто я сам тебе подарок сделал, но не на бум, а именно то, что ты хотела. Игорь, давай оставим эту тему. Вот просто оставим. Предлагай тогда другую тему. И предложу. Слушаю внимательно. Смотри, я вот сейчас по бутикам ходила, одежки модные рассматривала, в основном дизайнерские. Цены огромные, а вид так себе. Если не знать, что это вещи из дорогого бутика, то запросто можно подумать, что куплено на вещевом рынке. Ну, разве что носить платье ценникам наружу, чтобы люди видели количество нулей. Но и тогда возникнет вопрос, за что плачены такие деньги? Не понял. Ты хочешь, чтобы я ввел фиксированные цены на одежду? Но это не в моей компетенции, дорогая. Нет. Я хочу попробовать свои силы в дизайне одежды Никогда об этом не думала А сейчас вот заинтересовалась ну, Бог в помощь Развлекайся Кто же против? Бог — это хорошо Но и ты мне помоги Он округлил глаза Это каким же образом? Ты хочешь, чтобы я с тобой вместе чертил выкройки? Я же свои глаза закатила «Игорь, я же не собираюсь шить дома одно платье. Я хочу заняться дизайном одежды в промышленных масштабах на здешней швейной фабрике. Можешь это устроить?» «Могу, наверное», — пожалуй, плечами. «Директор швейки Сергей Зайцев, мой давний корешок. Думаю, проблем не будет». Прикусив губу, я притихла, ковыряя вилкой в тарелке, Потом сказала, как бы раздумывая, просто так туда прийти, потому что ты попросил, это не то. Я вот подумала, а не уступишь ли ты мне немножко своих акций? Процентов пять мне больше не надо. Зато я стану тоже акционером и относиться ко мне будут иначе. Думаю, на пять процентов акций у меня денег хватит. Не хватит, куплю 3% процента или даже два. Тут важен сам принцип, что я там не чужой человек, ну, не просто зашла с улицы и попросила работу. Откинувшись на спинку стула, Соболев смотрел на меня, удивленно, секунд десять, потом покачал головой, прямо как сговорились. Я подобралась, сузив глаза. «Неужто еще кто-то желает стать главным дизайнером?» Он отложил вилку, промокнул губы салфеткой и хмыкнул. «Нет, не дизайнером. Акционером. Катя, еще неделю назад я бы тебе с радостью эти пять просто подарил. Но сейчас возник человек, который хочет купить аж целых 20% процентов акций швейки, причем по хорошей цене». «И что?» – насторожилась я. Да, я вот раздумываю. Не хочешь, не продавай. Так деньги хорошие предлагают. А живые деньги всегда нужны. Ну, всегда же есть куда их вложить. Ну, тогда чего раздумываешь? Продавай. Не знаю. Во-первых, жалко. Во-вторых, боязно. Я не очень хорошо знаю этого человека. Это старший брат Виктории, жены Зайцева. Некто Борис Колыванов. Мы же с и Серегой с молодых ногтей дружим. А Борис намного старше сестры, лет на десять. Мы еще детьми были, а он уже вырос и уехал из дома. Сначала учиться, потом работать. Долго жил на севере, там и деньги хорошие заработал. Теперь вот решил в родные пенаты вернуться. Ищет, куда бы деньги вложить. Повыгоднее, да, понадежнее. К фабрике стал присматриваться. Колыванова понять можно. Предприятие крепкое, прибыльное, перспективное. Руководит им зять, не чужой человек. То есть рисков никаких. И что тебя смущает? Да как тебе сказать? Вот смотри, сейчас доли распределены так. У меня и у Зайцева по 40% акций. Это получается 80%. Остальные 20% у мино миноритарных акционеров. Это работники завода, ну точнее вот этой швейной фабрики. У них там совсем понемножку у каждого, но работников много. И вместе набирается 20%. Конечно, они ничего не решают. Просто получают свои копеечные прибыли. Серега предложил, чтобы мы с ним по 10% своих акций скинули этому родственнику, Борису Колыванову. Но тогда получится, что у нас Зайцевым останется всего по 30%, а у Колыванова будет 20%. Тревожно мне становится, как бы фабрику у нас не перехватил. С 20% удивилась я. Разве такое возможно? Катя, ты забыла про те 20%, что у людей на руках. Если он скупит их акции, у него будет уже 40, то есть больше, чем у меня. Вот я и нервничаю. Не знаю, что делать. Ты бы вот что сделала на моем месте? Я покрутила в пальцах ножку бокала, потом десертную ложечку, изображала напряженный мыслительный процесс. Потом стала говорить медленно, как бы раздумывая. Ну, тут надо просто прикинуть варианты, наверное. Даже если он скупит, как ты говоришь, акции у работников, у него будет 40%. Но зато у вас Зайцевым на двоих останется 60%. То есть вы главные? Или в Зайцеве ты тоже сомневаешься? Он мотнул головой. Нет, Сереге я доверяю полностью. Мы же сто лет друг друга знаем. А если жена попросит Серегу уступить свои акции ее брату, постаралась я отвести Соболева от края пропасти? Он удивился, с какой стати? Ничего себе! Во-первых, эти акции их семью кормят, причем неплохо. Во-вторых, Зайцев же там директор стоит. Швейная фабрика смысл его жизни. Не будет же он пилить этот золотоносный сук? С чему бы ему? С чего бы ему? Я сдалась. Ну, тогда, получается, и думать нечего. Ну да, соглашусь, пожалуй. К тому же, швейка для меня не главная статья доходов. И правда, чего я так встревожился? Ты правильно говоришь. Мы с Серегой все равно решать все будем сами. А этот Колыванов, кстати, ничего в швейном деле не смыслит. Так что вряд ли станет влезать и умничать». Просто будет получать прибыль от акции, как он и хотел. Ну что, знакомить тебя с Зайцевым? Не передумала заниматься швейным дизайном? Скривив рот полуме... полумесяцем рожками вниз, я покачала головой. Что-то расхотелось. После обеда Соболев поехал в офис, а я вернулась домой и позвонила Вадику. Докладываю. Задание выполнила. Клиент обработан и оболванен. Проникся. Сейчас поехал продавать акции Колыванову. Довольный голос зажурчал ручейком. Я и не сомневался в тебе, Мата Хари. Ой, какие будут дальнейшие указания? Особо никаких. Продолжай охмурять Соболева. Раз он так на тебя запал, как ты сама это рассказываешь, так чего он тянет? Пусть предложение делает и женится, как порядочный человек. А если он пока не созрел? Сама тогда сделай предложение. Вать, ты совсем с дуба рухнул, что ли? Кать, а чего тянуть? Пока что дела складываются отлично, но удача может в любой момент отвернуться. Помни это. Не упусти свой счастливый случай. Совсем дурак. Я дала отбой и в сердцах швырнула трубку на диван. А, собственно, я на кого злюсь-то? На Вадика или на себя? Посидев в тишине, я постепенно привела в порядок дыхание и нервы. Поразмыслив, решила позвонить Веронике Анатольевне, главному экономисту. Надо бы с ней поддерживать связь. Это будет полезно в плане новостей. Раз уж мне туда вход заказан... Она отозвалась сразу, буквально на первом же звонке. Наверное, телефон как раз в руках держала. «Здравствуйте, Вероника Анатольевна. Это Катя, дизайнер. Помните такую?» «Конечно, Катенька. Вы как-то пропали из поля зрения. Думала, вы уехали от нас?» «Нет, никуда я не уехала. Здесь пока что. Решила вот вам позвонить, потому что соскучилась. Может, пересечемся сегодня?» Кофе попьем, а то и пообедаем. «Как вы на это смотрите?» Она замешкалась с ответом. «Да, хорошо бы, только не сегодня. Меня Игорь Валерьевич загрузил работой. Надо срочно сделать. Давайте завтра. Я буду не так занята. С удовольствием увижусь с вами». «Хорошо», — легко согласилась я. «Завтра так завтра. Ну, созвонимся тогда, договоримся». Обязательно. Я дала отбой и задумалась. Соболев загрузил ее работой. Интересно, какое? Уж не связано ли ее задание с продажей акций шейной фабрики? Ну, вот завтра я узнаю. На следующий день мы действительно созвонились и уговорились встретиться в том самом кафе, что и в прошлый раз. Ей идти недалеко, два шага от офиса, а мне любая прогулка не в тягость, потому что занять себя совершенно нечем. Правда, встреча наша прошла не совсем так, как я планировала. Моя задача была выведать, что там творится с бизнесом Соболева вообще и со швейной фабрикой в частности. Она же о делах говорить категорически не желала, а может, не имела права и боялась, что если заговорит об этом, я настучу на нее Соболеву. Или ей эти деловые разговоры так надоели на службе, что вне стен офиса она даже думать о них не хотела. Зато очень хотела поговорить о незабвенном Николае Ивановиче. Вот только этого мне не хватало. Однако же пришлось сидеть и слушать ее стенания. Что поделать? Сама же на беседу напросилась. А то, что Вероника перевела разговор на покойного глобуха, Было вполне объяснимо. Он же был самым главным человеком в ее жизни. Только никто об этом не знал. Даже сам Николай Иванович. Работники офиса, тем более, получается, ей даже не с кем было поговорить на эту больную для нее тему. А поговорить женщине всегда хочется. Тем более о любимом человеке. Тем более ушедшем в мир иной. Тем более, если он... Прокручивал за ее спиной шашни с молоденькими девушками. Но кому она могла довериться? Только мне, конечно. Так что пришлось мне слушать все ее мысли, предположения, догадки. Постепенно, конечно, дошло и до приступа самобичевания. Она снова убивалась, что своей же рукой подлила его в чашку те злополучные капли. Получается, виновата в его смерти. Устав от ее слез, которая на то и дело промокала платочком, я сделала страшные глаза. Вероника Анатольевна, голубушка, ну мы же договаривались, никаких капель не было. Просто сердечник со стажем, умер от очередного приступа, а вы совершенно ни при чем. И даже не заикаетесь об этом, а то выдадите себя сами, кого тогда винить? Она мелко-мелко закивала, соглашаясь. Да-да, конечно, Катенька, вы правы. Не буду об этом говорить больше. Только себя-то не обманешь. Всхлипнув, она снова поднесла к лицу кружевной платочек. Мне ее слепы уже порядком надоели. Раз не удается вывести ее на разговор о бизнесе Соболева, придется сворачивать эту бесплодную встречу. Я выразительно посмотрела на часы. Вероника Анатольевна. Поняла все быстро и правильно. Зашарила рукой по соседнему стулу, нащупала сумочку, открыла, бросила туда свой кружевной платочек. Задержала его, Катя. «Уж простите меня, я могу говорить бесконечно, меня надо останавливать». Я мило улыбнулась. «Не задержали, что вы? Я же сама вас пригласила. Только у меня еще дело одно есть. Не хочу опаздывать». «Кстати, Катенька, почему вы больше к нам не заходите?» хм, «Почему, почему?» «Потому. Не могу же я ей сказать, что верный и хорошо обученный сторожевой пес по кличке Константин Андреевич еще не совсем нюх потерял. Милицейская ищейка взяла след, а мне это совсем не на руку. Поэтому я, сделав неопределенный жест... — сказала с улыбкой. — Надо на стене заходить. Ваш патрон пока что не определился со стилем. Потом наклонилась к ней поближе и прошептала доверительно. И вообще мне кажется, что он даже не уверен, хочет ли затевать весь этот ремонт, перемену стиля и так далее. Она посмотрела на меня озадаченно и медленно кивнула. — Похоже, вы правы. Игорь Валерьевич больше об этом вообще не заговаривает. Да и ремонт у нас был не так давно. — Я удивилась еще, зачем он привел дизайнера. Но, похоже, этой идеей он больше не горит. Остыл. Ах, вот именно, остыл. Поэтому я и не прихожу больше к нему в офис. Ну, с вами мне захотелось увидеться, приободрить, поддержать, что ли. Заодно вот и с ремонтом разобрались. Точнее, со стывшим к этой идее Соболевым. Ну что ж, хозяин-барин. Не нужны мне ему мои услуги. Пусть. Я не навязываюсь, а понадоблюсь пригласить снова. Тогда мы с вами опять свидимся. На этой мажорной ноте мы распрощались. Как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Теперь наивная доверчивая Вероника Анатольевна будет уверена, что мы встретились исключительно для того, чтобы поговорить о несостоявшемся ремонте офиса. Хм, прекрасно. Распрощавшись с главным экономистом, я в хорошем настроении двинулась в сторону дома, шла по тротуару, радовалась солнцу и даже напевала в уме детскую песню про солнечный круг и небо вокруг. Вдруг из припаркованной на тихой улочке машины выскочили два небритых типа и затолкали меня в салон. Все произошло настолько неожиданно и настолько быстро, что я даже понять ничего не успела. Соображать начала только тогда, когда машина уже мчалась в неизвестном направлении. Голосить и визжать я не стала, спросила нормальным тоном. А что происходит? Ответить мне не пожелали. Меня что, похитили, что ли? Серьезно? Хм, кому и зачем это нужно? Интересно.